Проснулась, высвободив руку из попонки, в которую она неловко закутала руку ночью, Танька вытянулась, глубоко вздохнула и опять сжалась. Но все-таки было холодно. Она подкатилась под самую голову печи и прижала к ней Ваську. Тот открыл глаза. И взглянул так светло, как смотрят со сна здоровые дети. Потом повернулся на бок и затих. Танька тоже стала задремывать. Но в избе стукнула дверь. Мать шурша протаскивала из синец. Охапку соломы. Холодно, тетка? Спросил странник лежа на коннике. Нет, ответила Марья. Туман, а собаки валяются. Беспременно к метели. Она искала спичек, гремела ухватами. Странник спустил ноги с конника, зевал. Обувался. В окна брезжил синеватый холодный свет утра. Под лавкой шипел и крякал, проснувшись хромой селезень. Теленок поднялся на слабые растопыренные ножки, судорожно вытянул хвост и так глупо и отрывисто крякнул, что странник засмеялся и сказал «Сиротка!» Корову-то прогусали. Продали. И лошади нету. Продали. пришел октябрь и в посиневшем воздухе замелькали повалили белые хлопья занося выгон лазины и заваленку избы таньки каждый день пришлось удивляться на мать бывало с началом зимы для всех ребятишек начинались истинные мучения проистекавшие с одной стороны От желания удрать из избы, пробежать по пояс в снегу через луг и, катаясь на ногах по первому синему льду пруда, бить по нем палками и слушать, как он тулькает. А с другой стороны, от грозных окриков матери. Ты куда? Чичер, холод, Накся с мальчишками на пруд? Сейчас же лезь на печь, а то смотри у меня... Демоненок. Бывало, с грустью приходилось довольствоваться тем, что на печь протягивалась чашка с дымящимися рассыпчатыми картошками и ломоть пахнущего клетью круто посоленного хлеба. Теперь же мать совсем не давала по утрам ни хлеба, ни картошек. На просьбы об этом отвечала. Иди, я тебя одену, ступай на пруд, деточка. Прошлую зиму Танька и даже Васька Ложились спать поздно И могли спокойно наслаждаться сиденьем на грубке печки Хоть до полуночи. В избе стоял распаренный густой воздух, На столе горела лампочка без стекла, а копоть темным дрожащим фитилем достигала до самого потолка. Около стола сидел отец и шил полушубки. Мать чинила рубахи или вязала варежки. Наклоненное лицо ее было в это время кротко и ласково. Пела она старинные песни, которые слыхала еще в девичестве, и Таньке часто хотелось от них плакать. В темной избе, завешенной снежными вьюгами, вспоминались жаркие синокосы и вечерние зори, Когда шла она в девичьей толпе полевой дорогою с звонкими песнями, а за ржами опускала солнце, и золотою пылью сыпался сквозь колосья его догорающий отблеск. Песней. Говорила она дочери, что и у нее будут такие же зори. Будет все, что проходит так скоро и надолго. Надолго сменяется деревенским горем и заботой. Когда же мать собирала ужинать, Танька в одной длинной рубашонке Съерзывала с печи И, часто перебирая босыми ножками Бежала на конник к столу Тут она, как зверек, садилась на корточки И быстро ловила в густой похлебке сальца И закусывала огурцами и картошками Толстый Васька ел медленно И таращил глаза, стараясь всунуть в рот большую ложку После ужина Она с тугим животом так же быстро перебегала на печь, дралась из-за места с Васькой, и когда в темное оконце смотрела одна морозная ночная муть, засыпала сладким сном под молитвенный шепот матери. Теперь мать рано укладывала спать, говорила, что ужинать нечего, и грозила глаза выколоть. Слепым сумку отдать, если она, Танька, спать не будет. Танька часто ревела и просила хоть капуски. А спокойный насмешливый Васька лежал, Драл ноги вверх и ругал мать. Вот домовой-то все спи, да спи, дай бате дождать. Батя ушел еще с Казанской, был дома только раз. Говорил, что везде беда. Полушубков не шьют, больше помирают. И он только чинит кое-где у богатых мужиков. Правда, в тот раз ели селедки. И даже вот такой-то кусок соленого судака, бать, принес в тряпочки. На кстинах, говорит, был третьего дня. Так вам, ребят, спрятал. Но когда батя ушел, совсем почти есть перестали. Странник обулся, умылся, помолился Богу. Широкая его спина в засаленном кафтане, похожем на подрясник, сгибалась только в пояснице. Крестился он широко. Потом расчесал бородку клинушек и выпил из бутылочки, которую достал из своего походного ранца. Вместо закусочки закурил цигарку. Умытое лицо его было широко, желтое, плотно. Нос вздернут, глаза глядели остро и удивленно. Что ж, тетка, даром солому-то ждешь? Варево не ставишь. Эх, что варить-то? Как что? Ай, нечего. Вот домовой-то, пробормотал Васька. Марья заглянула на печку, ай проснулся. Васька сопел спокойно и ровно. Танька прижукнулась. Спят, сказала Марья, села и опустила голову. Странник из-под лобья долго глядел на нее и сказал Горевать, тетка. Нечего Нечего Бог даст день, Бог даст пищу У меня, брат, ни крова, ни дома Пробираюсь бережками и лужками Рубежами и межами, да по задворкам И ничего себе Эх, не ночевала ты на снежку Под ракитовым кустом, вот что Не ночевал и ты с ребятишками голодными. Не слыхал, как голосят они во сне с голоду. Вдруг резко ответила Марья, и глаза ее заблестели. Что я им суну сейчас, как встанут? Все дворы еще до рассвета обегала. Христом Богом просила. Одну краюшечку добыла, и то спасибо козел дал. У самого, говорит, борочки на лапте не осталось. А ведь ребята, жалко, в отделку сморились. Я вон гоню их каждый день на пруд. Дай капуски, дай картошечек. А что я дам? Ну и гоню. Иди, мол, играй, деточка, побегай по ледочку. Танька замерла. Сердце у нее стучало. Ей хотелось заплакать на всю избу, побежать к матери, прижаться к ней. Но вдруг она придумала другое. Тихонько поползла на в угол печки, торопливо оглядываясь, обулась, закутала голову платком, съерзнула с печки и, и шмыгнула в дверь. Я... Сама, сама уйду на, на пруд, не буду, буду просить картох. Вот она и не будет гасить, думала она, она спешно перерезая через сугроб и скатываясь в луг. Аж к вечеру к... приду. По дороге из горы ровно скользи, плавно рассказывает право и влево легкие козырьки. Миренок шел в них ленивый рессой. Около садей в молодой мужик. В ногу был на шубке и одеревевший от снега на големых сапогах господский работник. Дорога была раскачистая, и ему поминутно приходилось залить в опасное место, соскакывать перед века, бежать некоторое время, и затем задержать с собой на сани и снова скачать бочком на омниверситет. Саняк сидел в седой старик с нависшими нависшим брожьями, барин Павел Антонович. Уже часа четыре смотрел он в теплый мудрый воздух зимнего дня и на придорожные венки выли. Давно ездил он в этой После крымской кампании, проиграв в карты почти все состояние, Павел Антонович на всегда поселился в деревне и стал самым усердным хозяином. Но и в деревне ему не посчастливилось. Умерла жена. Потом пришлось отпустить крепостных. Потом проводить в Сибирь сына студента. И Павел Антонович стал совсем затворником. Он втянулся в одиночество, в свое скупое хозяйство, и говорил, что во всей округе нет человека более жадного и угрюмого. А сегодня он был особенным угрюм. Морозило, и за снежными полями на западе, тускло просвечиваясь сквозь тучи, желтел заря. На горе оказались мальчишки. Танька стояла в сторонке и, засунув в рот посиневшую руку, грел ее. Павел Антон сейчас остановился. Ты чья? Корнеева, ответил Танька, повернулась и бросилась бежать. Постой, постой! Я, Я отца видел! Гостиничек привез от него! Танька! Остановился. Ласковой улыбкой и обещанием прокатить, Павел Антонович заманил ее в сани и повез. Дорогой Таня совсем не ушла. Она сидела у Павла Антоновича на коленях, левой рукой он захватил вместе с шубой. Таня сидела и не двигалась. Но у ворот усадьбы вдруг ерзнула из шубы, даже загонилась вся. И, и ноги ее, ее повисли за санями. Павел Антонович едва успел подхватить ее под мышки, и, и опять начал уговаривать. Все теплее становилось в его старческом сердце, когда он кутал в мех оборванно, голодно и издявшего ребенка. Бог знает, что он думал, но брови его шевелились все живее. В доме он, он водил тайку по комнатам, заставлял для нее играть часы. Слушай, тайка Танька катала, а потом, потом настораживалась и глядела удивленно. Откуда эти перезвоны и рлады идут? Потом Павел Антонович и ее черносливом. Танька сперва не брала. Он... «Чернищий, ну-ка, всю мышь!» Дал ей несколько кусков сахара. Танька спрятала и думала, «Ваське не дам, а как Вась загласит, ей дам!» Павел Антонович причесал ее, подпоясал голубеньким поясом. Тайка тихо улыбалась, стащила поясок под самые ушки. И находила, и находила это, это очень красивым. красивым. На расспросы она отвечала иногда поспешно, иногда, иногда, иногда молчала и, и мотала головой. В кабинете было тепло. В дальних в темных комнатах четко стучал маятник. Тайка прислушивалась, но уже не могла себя. В голове у нее роились сотни смутных мыслей, но они уже обрекались сонным туманом. шел тихий звук. Танька засмеялась. «А, опять!» Сказала она, поднимая брови, соединяя часы и гитару в одно. Улыбка осветила суровое лицо Павла Антоновича. И давно уже не озарялось оно такой добротой, такой старческий детской радостью. «Погоди!» шучу, нуло Что она уже молодой деревенской красавицей Поет вместе с ним песню. Ты... с голодной смертью. Павел Антонович нахмурил бровь, крепко захватить струны. Вот теперь его племянницы во Флоренции. Танька и Флоренция. Он встал, тихонько поцеловал Таньку в голову, пахнущую курной избой, и пошел по комнате, шевеля бровями. Он вспомнил соседние деревушки, вспомнил их обитателей. Сколько их таких деревушек, и везде они томятся от голода. Павел Антонович быстрее ходил по кабинету, по кабинету, мягко ступая валенками, и часто останавливался перед портретом сына. А Таньки снился сад, по которому она вечером ехала к дому. Сами тихо бежали в чашечках опушенных, как белым мехом, и. Сквозь них роились, трепетали и потухали огоньки, голубые зеленые звезды. Кругом стояли, как будто белые хоромы. и сыпался на и щекотал щеки, Как холодный пушок. Снился ей Васька, часовые лады, Слышалось, как, как мать не то, то плачет, не то, то поет в темной в дымной избе старинные песни.